Глава третья. Налетчики. Видимо, налетчики решили, что их прошлый визит уже забыт, и при этом хозяева обескровлены. Настолько, что их очередное прибытие может пройти незамеченным. Тем не менее, наглеть они не стали. Их корабль сел высоко в горах, а место посадки оказалось скрыто от нас и от наших радаров. Однако я не считал, что это проблема. В горы вело не так уж и много дорог, а уж таких, по которым могли пройти мехи еще меньше. Так что мой отряд и объединенная группа «Гора», в которую были включены как его бойцы, так и оставшиеся после прошлого сражения воители Кари, быстро добрались к подножию «Горы», двинулись вверх. Навстречу налетчикам, которые, по идее, должны были спускаться к нам. Здесь находился небольшой шахтерский городок, стояла техника, имелись жилые модули, часть из которых действительно была жилой, а часть превратили в склады и вспомогательные помещения. Я вел своего меха, старательно минуя их. На кой черт ломиться напрямую, круша все на своем пути, ведь это собственность кари. Остальные из моей мини-армии, видя, что делаю я, и сами начали аккуратно обходить широко раскинувшиеся постройки и инфраструктуру. Из-за этого мы потеряли тут прилично времени. И это если не учитывать то, сколько нам потребовалось, чтобы добраться сюда. И когда, наконец, начали подъем в горы мой сканер принялся выдавать странные результаты. Сигнатуры противников то отображались, то исчезали, то были дальше, то ближе. В целом, ничего страшного. Горы ведь могут искажать сигналы, из-за этого появляются такие артефакты. Но, с другой стороны, полагаться сейчас по большей части приходилось исключительно на собственные глаза, а не на электронику. Еще одним неприятным моментом стало то, что дорога, по которой мы поднимались, была довольно узкой. Несколько мехов по ней могли пройти в ряд, однако для маневров места было катастрофически мало. Оставалось надеяться, что по огневой мощи мы превосходим противника, иначе придется туго. Наши мехи упорно шагали вперед, преодолевая крутые подъемы, обходя огромные валуны и скалы. Сканер, как и прежде, продолжал сходить с ума, выдавая мне сигнатуры то в нескольких километрах от нас, то, считай, всего в паре сотнях метров. Я глядел во все глаза на экраны, куда транслировалось изображение с внешних камер. Однако никого так и не заметил. Моего «волка» никто не спешил обстреливать. Дорога наверх вывела нас на небольшое плато, с обеих сторон закрытое отвесными скалами. Путь наш лежал через плато, где дорога резко заворачивала влево, и это мне совершенно не понравилось. Точнее, этот поворот показался подозрительным. Я не мог никак объяснить возникшую у меня опасения, тем более аргументировать, почему нам стоит его опасаться, но... Благо, я командир. Мне никого убеждать не надо. «Рассыпаться! Замедлиться! Гур, у вас легкие мехи. Отправьте двоих вперед. Собственно, это было единственным правильным решением. Если впереди засада, легкие мехи ее обнаружат. Жаль только, что в составе моего отряда таких нет, а вот у Гура предостаточно. По большей части вся гвардия Кари состоит из легких машин. Интересно, это она сама так решила, или же эти машины то, что позволил ей взять отец? Скорее всего, во второе, так как модели явно не новые, повидавшие жизнь и прошедшие не через одну модернизацию. Тем не менее, они все еще боеспособны и могут развивать приличную скорость, явно больше, чем наши тяжелые боевые роботы. Два легких меха по приказу гуру ускорились. Быстро проскочили плато и приблизились к изгибу дороги. «Дроны!» Я увидел, как из-за скалы вылетели четыре дискообразных метра два в диаметре дрона, тут же открывших огонь по нашим разведчикам. Однако легкие мехи не зря так назывались. Они мгновенно развернулись и бросились на утёк. причем во время бега петляли так, что попасть по ним было тысячу задач. Однако дроны не отставали. Похоже, налетчики поняли, что засада не удалась, и эффекта неожиданности не будет а потому решили просто атаковать. Я тщательно прицелился и выдал залп из двух излучателей. Один из вражеских дронов получил свое и, дернувшись, повернул в сторону, врезался в скалу, затем взорвался. Еще один дрон достал кто-то из наших, два оставшихся резко взмыли вверх, уворачиваясь от импульсов и снарядов. Однако к этому моменту из-за скалы появилась и остальная засада. Несколько вражеских мехов. Первыми появились четыре легкие машины, которые буквально вылетели из укрытия на огромной скорости пересекли плато, открыв по нам огонь. Хоть мехи были и в привычной окраске, такой же, что использовали наемники, попытавшиеся захватить туманность Лимар, опознать их компьютер моего волка не смог. Это было странно. Вообще-то, я недавно обновил базу, и, по идее, у меня был полный каталог мехов внешних миров, причем как старых, так и новых. Впрочем, почему эти мехи не опознались, объяснить можно было легко. Это модели, прошедшие через несколько кустарных модернизаций, утратившие свой изначальный облик. Или же в этих машинах используется множество внешних и корпусных деталей из других мехов. Эту соленку вообще никак не идентифицируешь, разве что по габаритам, массе и скорости можно понять, что перед тобой легкий, тяжелый или сверхтяжелый мех. Эти явно были легкими, несмотря на то, что бортовой компьютер моего «волка» обозначил их просто цифровыми метками, про себя их окрестил бегунами. Так как машины эти были очень быстрыми и передвигались чуть ли не скачками, высоко поднимая широко расставленные ноги. Что интересно, точность их, несмотря на то, что они находились в движении, была потрясающая. Две вражеские машины с совмещенными залпами смогли подбить одного из наших отступающих разведчиков. И едва только мех споткнулся, снизил скорость, своры бегунов налетело на него и расстреляло. Они не остановились, не замедлились, просто начали вокруг него кружить, без остановки поля. Кстати, пушки, их установленные над кабиной, поворачивались практически под любым углом. И нельзя сказать, что там был серьезный калибр, однако две четырехствольные пушки с легкостью пробивали броню нашего легкого меха, и прежде чем я глазом моргнул, пилот катапультировался. Ну а стая бросилась догонять второго нашего разведчика. «Огонь!» — приказал я, и мы все, выбрав себе цели, принялись стрелять. Хоть вражеские машины оказались чрезвычайно проворными и быстрыми, плотность огневой завесы была такова, что они просто физически не смогли проскочить. Одного из бегунов порвало в клочья, второму оторвало ногу, и он, по инерции пропахав землю, замер. Еще два успели укрыться за огромной валунной, располагавшейся под скалами. Пока мы увлеченно расстреливали легких мехов, появились и средние. Эти тоже не были опознаны бортовым компьютером, что меня крайне смутило. Неужели трофейные базы данных, которые достались нам после победы над наемниками, настолько неполные? Впрочем, это легко проверить. Серый, что это за мехи? Понятия не имею. Ни легких, ни средних не знаю, а этого быть не может. Они явно не новые, но никогда таких не встречал. «Зато раскраска у них вполне обычная. Такую используют наемники СНП». «Так, все интереснее». Что касается появившихся на поле боя средних мехов, то сокращать дистанцию они не спешили. Эти обе машины были вооружены высокоточными дальнобойными лазерами, которыми и били по нам. Что особо меня удивило, лазеры были мощными, с легкостью плавили броню, но при этом скорострельность у них была как на легких в том смысле, что стреляли они практически без паузы. Это было странно. Такое оружие я не видел, тем более у наемников. Прав был Гор, антиналетчики очень странные ребята. К тому, что он уже озвучивал, теперь добавились необычные мехи, которые не опознались компьютером и которых не знал Серый. Мой эксперт по внешникам. А еще лазеры, дроны. Меж тем грянул взрыв рванул бегун, которого мы подстрелили ранее, и он до этого момента бездвижно лежал на земле. Я не отследил, что именно случилось, сам ли он взорвался или свои расстреляли, однако появившиеся средние мехи полили по нам, а сам легкий мех взорваться уже не должен был. В пользу того, что взрыв был не случайным, говорил тот факт, что скрывшиеся за влунами легкие мехи противника едва только грянуло, бросились назад и скрылись за скалами. Прикрывающие их средние боевые роботы-налетчиков тоже отступили. Ну а по нам кассетными бомбами прошлись дроны, до этого момента державшиеся в стороне. Конечно, после такой наглости мы расстреляли их, но свое дело не сделали. Черт подери, слишком уж грамотно действуют эти налетчики. С ними явно что-то не так. Я очень хотел выяснить, что же именно. Вперед! Скомандовал я тогда, когда уже двинул своего волка вперед. За счет того, что мою машину серьезно улучшили, в нем уже практически ничего не было от изначальной модели. Двигался я намного быстрее союзных мехов. Плюс моя машина была намного легче, остальные в отряде использовали сверхтяжелые мехи, поэтому я быстро вырвался вперед. Разве что легкие мехи горы от меня не отставали. Ваша милость, мне кажется, вы слишком спешите. Основные силы не поспевают за нами. Эти уроды собираются сбежать, а у нас пленных как не было, так и нет я понимаю но все же вы же сами видите как они действуют что им стоит организовать еще одну засаду словно в опровержении его слов над гарами взлетел корабль налетчиков развернулся и пошел на спуск причем совсем недалеко от нас Ну точно сбежать пытаются сволочи но уж нет я им не позволю очередной резкий поворот и там нас дожидались те самые два средних меха Один из них ударил по мне, второй сосредоточил огонь на одном из подчиненных гура, который смог меня догнать. Легкая машина не выдержала и трех попаданий задымила, накренилась, а затем взорвалась. Взрыв частично накрыла моего волка броню с правого плеча, будто корова языком слезала. Система тут же начала сыпать сообщениями о повреждениях, и именно это меня наконец отрезвило. Слишком уж я поддался азарту, слишком хотел взять языка, едва не попал. Но кто бы мог подумать, что всего две вражеские машины могут устроить такое? А ведь все за счет того, что они используют скорострельные мощные лазеры, иначе говоря, способны бить в одну точку раз за разом, несколько залпов подряд. Если бы не бедолага, чей мех разлетелся на части и частично навредил моему волку, мне бы пришел конец. Взрыв легкого меха прикрыл меня, привел в чувство, и я поспешно завел свою машину за ближайший камень. При этом отметил, что противник продолжал палить, даже толком не видя меня. Импульсы оплавляли камень, резали его, но я уже был в безопасности. Из-за плотного огня я не смел высунуться. Легкие мехи меня прикрывавшие либо отступили, либо тоже спрятались за ближайшими камнями. Все, что нам оставалось, ждать, пока подтянутся основные силы, которые смогут угомонить парочку противников, превративших свои мехи в настоящую лучеметные установки. Ждать на мое счастье пришлось недолго. «Ну вот, говорил же!» Послышалось ворчание Гура, который, наконец, добрил до очередного изгиба дороги и увидел, что у нас тут происходит. «Нужна поддержка! Квадрат 11-2! Два противника! Огонь по площади!» Спохватился я. «Чёрт, почему раньше не придумал? У нас ведь есть ракетные мехи. Серый Артус на таких, Чуть не дать им цели?» Впрочем, раньше бы они ничего сделать не могли как меня прикрывали скалы, так и противников тоже. Ракеты без всякого смысла втыкались бы в камни, не нанеся вражеским мехом никакого урона. Однако теперь, когда наши были рядом... Я видел, как позади с шипением поднялись в небо ракеты, резко повернулись и устремились к земле, ударив за скалу, где должны были находиться противники. Решив, что врагов не стало, один из бойцов гору пошел на разведку. Уж не знаю, по собственной инициативе или Гура отправил его, опасаясь, что я вновь полезу вперед. Едва только мех обошел камень, один точный импульс угодил ему в ногу, и робот повалился на землю. От фетероды выжили все-таки! И вновь взметнулись в небо ракеты, ударили туда, где находились вражеские мехи, а за этим роем ракет ударил еще один. Следом грохнуло так, что мне показалось, будто скалы вокруг начали трястись впрочем то что так грохнуло это хорошо не иначе как взорвался вражеский мех и я осторожно вывел волка из укрытия противников не было на земле посреди огромного кратера я увидел обломки и ошметки наверняка это и был противник который только что взорвался а где же второй а второй вовсю шагал кораблю налетчиков которые сели далеко впереди Он открыл аппараль, словно приглашая внутрь уцелевших бегунов, которые от нас сбежали. К сожалению, до корабля было достаточно далеко, и попытаться достать бегунов было бесполезно. Я даже выцеливать их не стал. А вот средний мех, который вместе со своим братом-близнецом едва меня не подстрелили, достать еще можно было. «Цель 1а бить по ногам, остановить любой ценой, не уничтожать!» Как только я гаркнул, сразу первым начал стрелять. Парочка легких мехов из отряда Гура бросилась вперед, надеясь нагнать врага и пока даже не пытаясь стрелять. Их оружие было слишком маломощным, чтобы нанести достаточный урон на таком расстоянии. Но если они его нагонят, то смогут, пожалуй, остановить. Бражеская машина, не сбавляя скорость, развернула верхнюю часть торса на 180 градусов и открыла огонь. Ого! А неплохо! Конечно, это не высший пилотаж, и такое умеют проделывать очень многие, причем даже в империи. Тут я себе поймал на мысли, что начал считать своих соотечественников куда менее искусными в умении обращаться с мехом, чем внешники, отчего мне стало стыдно. Однако бить настолько точно надо уметь. К тому же чертово пушка этого меха, как я уже отмечал, отличалась бешеной скорострельностью, так что один из преследующих его наших легких мехов быстро сошел с дистанции получив в торс пару точных попаданий. У второго, похоже, не выдержали нервы, и он открыл ответный огонь. Вопреки моему приказу, бил он куда попало, не только по ногам, и парочка попаданий пришлась в точку, где, по идее, была кабина пилота. Я собрался было наорать на воителя, но тут он взял себе в руки, или ему просто повезло, и несколько выпущенных им импульсов угодили в ногу вражеской машины. Несмотря на то, что она была бронирована, похоже, удалось повредить какой-то важный узел, так как мех противника резко сбавил скорость и делая шаг левой ногой, словно бы тянул ногу. К этому моменту наши тяжи тоже вышли на линию огня. Это как оружие у них было мощным и дальнобойным, то следующее попадание вывело противнику ногу из строя полностью. Все, теперь ему от нас не уйти. Похоже, это поняли и налётчики. Их корабль, едва только бегуны заскочили по парели внутрь, начал взлетать. «Они что, своего решили просто бросить?» Судя по всему, да. Апарель на корабле закрылась, и он начал набирать скорость и высоту. Что ж, и пусть. Языка мы уже практически взяли. Именно в этот момент подволакивающий ногу вражеский мех вдруг взорвался. Яркая вспышка, и спустя пару мгновений мог лицезреть лишь его остов, валяющийся на земле, среди горящих низкорослых деревьев и обломки, разбросанные вокруг. Блин, ну что за невезение! Я чуть не взвал от огорчения. «Кто стрелял? Кто выстрелил?»